И задерзайсь, ты сегодня выхватишь. Похоже, Академия твоей подруги и отсутствие матерей плохо на тебя влияют. Несколько секунд оселилось еще что-то спросить или начать перечить, но под свирепым взором отца, молча скривив обиженное личиком, мчалась куда-то наверх. Как я понимаю, вы об этом не знали, Виктор Митрофанович. Понимающе ухмыльнулся я, с весельем наблюдая за выходками его дочери.